Глава пятьдесят седьмая. Вечер был душный, и когда Олтер наконец вернулся, Кетти сидела у окна, глядя на причудливые крыши китайского храма, чёрные на фоне звёздного неба. Глаза её опухли от слёз, но она успокоилась. Странная тишина снизошла в душу несмотря на все три волнения. Может быть, просто от усталости? «Я думал, ты уже спишь», — сказал Олтер, входя. «Мне не спалось. Когда сидишь, не так жарко. Тебя покормили? Ещё как». Он прошёлся взад-вперёд по длинной комнате, и она поняла, что он хочет о чём-то поговорить с ней, но не знает, как начать. Без тени волнения — Она ждала, чтобы он собрался с духом. И дождалась. Я обдумал то, что ты мне сегодня рассказала. Мне кажется, тебе лучше отсюда уехать. Я уже поговорил с полковником Ю, он согласен предоставить тебе охрану. Можешь взять с собой служанку. Ты будешь в полной безопасности. А куда я могла бы уехать? Можешь уехать к матери. Думаешь, она мне обрадуется? Тогда можешь поехать в Гонконг. А что мне там делать? Тебе сейчас нужен уход, внимание. Я просто не вправе удерживать тебя здесь». В её улыбке была не только горечь, но и весёлая насмешка. Она взглянула на него и чуть не рассмеялась. «С чего это ты вдруг так беспокоишься о моём здоровье?» Он подошёл к окну и остановился, глядя в ночь. Никогда ещё в безоблачном небе не было столько звёзд. «Женщине в твоём положении нельзя здесь оставаться». Его лёгкий белый костюм пятном выделялся во мраке. В чеканном профиле было что-то зловещее. Но, как ни странно, сейчас он не внушал ей ни малейшего страха. Неожиданно она спросила. «Когда ты добился, чтобы я сюда поехала?» «Ты хотел моей смерти?» Он не отвечал так долго, что она успела подумать, не притворяется ли он, будто не слышал. Сначала да. Она нервно поёжилась, ведь это он впервые сознался в своём намерении. Но зла она на него не держала. Она сама себе удивлялась. Сейчас он даже внушал ей восхищение и в то же время был немного смешон. А когда она вдруг вспомнила про Чарли Таунсенда, то решила, что он просто глуп. «Ты шел на страшный риск», — отозвалась она. «При твоей сверхчувствительной совести ты не простил бы себе, если бы я умерла». Но ну вот, а ты не умерла. Ты даже поздоровела. Я в жизни не чувствовала себя лучше». Её подмывало воззвать к его чувству юмора. После всего, что они пережили, среди всех этих ужасов и невзгод, идиотством казалось придавать значение такой ерунде, как блуд. Когда смерть подстерегает за каждым углом и уносит свои жертвы, как крестьянин, картошку с поля. Не всё ли равно, хорошо или плохо, тот или иной человек распоряжается своим телом? Если бы он только мог понять... Как мало значит для нее теперь Чарли. Даже лицо его вспоминается уже с трудом. Как безвозвратно эта любовь ушла из ее сердца. У нее не осталось к Таунсенду ни капли чувства, и потому обессмыслилось все, в чем они были повинны. Сердце ее снова свободно. А что тут было замешано тело? Да наплевать на это. Ей хотелось сказать Олтеру, «Слушай, не пора ли нам образумиться?» Мы дулись друг на друга, как дети. Давай помиримся. Любви между нами нет, но почему нам не быть друзьями?» Он стоял очень тихо. Бесстрастное лицо в свете лампы было мертвенно-бледно. Она не надеялась на него. «Если скажешь не то, он обрушит на тебя такой ледяной сарказм. Она уже знала, какая ранимость скрывается под этой язвительной маской» как быстро он может замкнуться, если будут задеты его чувства. Надо же быть таким идиотом. Для него важнее всего удар по его самолюбию. Наверное, от такого удара вообще труднее всего оправиться. Чудаки эти мужчины, что придают такое значение верности жен. Сама-то она, когда сошлась с Чарли, думала, что изменилась неузнаваемо. А оказалось, что она все такая же, только счастливее и жизнерадостнее. И почему она не смогла сказать Олтору, что ребёнок его? Ей эта ложь ничего бы не стоила, а для него была бы такая радость. А может, это и не было бы ложью. Даже удивительно, что в своих интересах она не подумала о такой лазейке. А вот не подумала. Да чего же мужчины глупые? Их роль в этом деле так ничтожна. Это женщина долгие тягостные месяцы, носит ребёнка. Женщина в муках рождает его, а мужчина сбоку припёка, туда же, со своими претензиями. Почему это должно влиять на его отношение к ребёнку? И мысли Китти обратились к тому ребёнку, которого ей самой предстояло родить. Она подумала о нём не с волнением, не в радостном предвкушении материнства, а с ленивым любопытством. «Тебе, конечно, ещё хочется это обдумать» сказал Олтер, нарушая долгое молчание. «Что обдумать?» Он оглянулся, словно удивлённый её вопросом. «Когда тебе лучше ехать?» «Но я не хочу уезжать». «Почему?» «Мне нравится работать в монастыре. По-моему, я приношу там пользу. Я предпочла бы дождаться тебя». «Мне, пожалуй, следует тебе объяснить, что в твоём теперешнем положении Ты особенно подвержена любой инфекции. «Как деликатно ты это выразил», — сказала Китти с усмешкой. «Ты не ради меня остаёшься». Она замялась. Откуда ему знать, что сейчас самое сильное чувство, какое он у неё вызывает, и самое неожиданное — это жалость. «Нет, ты меня не любишь. Тебе со мной, наверное, скучно». «Не подумал бы я, что женщина твоего склада способна пожертвовать своими удобствами ради нескольких праведных монахинь и оравы китайских детишек». Она улыбнулась. «Это несправедливо презирать меня за то, что ты так неправильно меня расценил. Я не виновата, что ты был таким олухом. Если ты твёрдо решила остаться, я, конечно, не собираюсь тебе перечить». К сожалению, я не могу дать тебе повод проявить великодушие. Почему-то ей сейчас было трудно говорить с ним всерьез. И, между прочим, ты совершенно прав. Я остаюсь не только ради бедных сироток. Я, понимаешь ли, оказалась в таком положении, что у меня во всем мире нет ни одной родной души. Я не знаю никого, кто принял бы меня с радостью. Никого, кому есть дело, живая или умерла. Он нахмурился, но не от гнева. «Хорошеньких дел мы с тобой натворили, а?» — сказал он. «Ты всё ещё собираешься подать на развод? Мне это теперь безразлично. Ты же знаешь, что, привезя тебя сюда, я тем самым отказался от права обвинений». «Нет, я не знала. Я, понимаешь, не специалист по супружеским изменам. Что же мы будем делать, когда уедем отсюда? По-прежнему будем жить вместе? «Ох, давай лучше не загадывать так далеко вперёд!» В голосе его была смертельная усталость.